Глава 6. Повесть о двух вегах Проходит секунда, и все замечают его, причем одновременно. Каждая из наших застывает, будто затаив дыхание, и переводит взгляд с Джексона на меня и обратно. Это делают все, кроме Мейси, которая машет рукой, так будто пытается в буран привлечь внимание летчика, пилотирующего самолет. А потом она освобождает место для второго брата Вега, придвинув свой стул так близко к Иден, что почти оказывается у нее на коленях. Хадсон бормочет «спасибо» и, быстро придвинув стул, со стуком ставит свой поднос рядом с Мэйси. На нем красуются три куска чизкейка, а также его обычный высокий стакан с кровью. Мэйси улыбается еще шире, беря одно из тарелок. «О, тебе не стоило так напрягаться!» «Я слышал, что сегодня кухонные ведьмы ушли играть в крылга. Вот и подумал, что чизкейк, оставшийся с обеда, тебе не повредит», — говорит ей Хадсон, но его глаза ни на секунду не отрываются от моих, если не считать того момента, когда он замечает, что и Джексон, и я опустили одну руку под стол». И хотя я и понимаю, что он не видит, что мы касаемся друг друга, у меня возникает такое чувство, будто он застукал меня за чем-то дурным. Похоже, Джексон чувствует мою внезапную неловкость, поскольку он отпускает мою ладонь и кладет обе руки на стол. Хатсон ничего не говорит ни мне, ни ему. Вместо этого он поворачивается к моей кузине, будто вообще не обратил внимания, на то, что мы с Джексоном держались за руки, и спрашивает. «Кто-нибудь хочет сыграть в шахматы?» В Последнее время он и Мейси играют в шахматы пару раз в неделю. Думаю, в первый раз он попросил ее сыграть с ним, чтобы отвлечь ее от мысли о Зевьере. А она согласилась, потому что, по ее мнению, было неправильно, что все сторонились его. Но недавно я заметила, что она гуглит шахматные стратегии, когда думает, что я на нее не смотрю. Так что она действительно начала получать удовольствие от их дружбы. «А как же?» — отвечает она жуя чизкейк. «Вот увидишь, скоро я надеру тебе задницу. Сначала тебе придется запомнить, как ходить конем, парирует он. «Но это же сложно». «Да, намного сложнее, чем шашки», — подразнивает ее Иден, утаскивая кусок ее чизкейка. «Я серьезно, дуется Мэйси. Ведь каждая фигура ходит по-своему». «Я поиграю с тобой, Мэйси!» — кричит Микай, сидящий в конце стола. Хадсон тут не единственный стратег». «Да, но я единственный, у кого имеется собственный шахматный столик», — Иден фыркает. «Вряд ли это повод для хвостовства, дистракта бой». «Ты просто завидуешь мне, Лайтнинггёлл!» Примечание. Герой комиксов. Конец примечания. «Ты попал в точку», — она улыбается. «Мне тоже хочется одним взмахом взрывать все к чертям». Он поднимает бровь. «То есть ты этого не умеешь?» Она только смеется в ответ. «Эй, Хадсон, угости и меня, чувак!» — кричит Флинт с другого конца стола. Хадсон бросает взгляд на Мэйси, она пожимает плечами, и он толкает одну из тарелок с чизкейком в сторону Флинта. Флинт кивает и благодарит, прежде чем запихнуть в рот огромный кусок. Лука нежно улыбается ему, потом показывает на книгу, которую Хадсон положил на стол рядом со своим подносом. «Что ты читаешь?» — спрашивает он. Хадсон поднимает книгу. Урок перед смертью. Они познаватели, говорит Флинт, и после паузы, когда все испуганно замолкают, следует дружный смех. Причем веселее всех хохочет Хатсон. Мне хочется сказать ему что-нибудь. Я читала эту книгу в одиннадцатом классе и в восторге от нее. Но было бы странно вклиниваться в разговор, который явно не подразумевает моего участия. Хадсон уже поговорил со всеми за нашим столом, кроме Джексона и меня. И я чувствую себя чертовски неловко. Беседа продолжается, все так же обходя нас двоих стороной. Всякий раз, когда Флинт говорит что-то смешное, взгляд Хатсона встречается с моим, как будто он хочет поделиться со мной этой шуткой. Но затем он отводит взгляд, словно считая, что теперь мы не должны этого делать. Мне от этого тошно, как и от странной неловкости, которая возникла между нами и продолжает нарастать. Хадсон не делал ничего, чтобы заставить меня чувствовать себя виноватой из-за моей любви к его брату. Собственно говоря, дело обстоит как раз наоборот. Но тот факт, что теперь мы с ним сопряжены, и тот факт, что прежде я была сопряжена с Джексоном, висит между нами в воздухе, как бомба, готовая взорваться. А тут еще Рафаэль и Лайм, сверлящие его глазами, потому что не желают отпустить прошлое. И Флинт, ведущий себя то так, то эдак, в зависимости от своего быстро меняющегося настроения. Так что, думаю, Хадсон предпочел бы сейчас находиться где угодно, но только не здесь. Но он продолжает возвращаться каждый день. Он старается, старается каждый день. потому что хочет, чтобы между нами не было неловкости. В отличие от меня, которая даже не разговаривает с ним, когда рядом находится Джексон. Внезапно я чувствую, что не могу больше все это терпеть, и говорю, не обращаясь ни к кому конкретно, что мне надо идти заниматься. Видит Бог, в последние дни у меня и впрямь нет времени, чтобы сидеть сложа руки. Но когда я отодвигаюсь от стола, Джексон тоже отодвигает свой стул. «Я могу с тобой поговорить?» — спрашивает он. Мне хочется рассмеяться. Хочется спросить его, что он может мне сказать, если последние 10 минут только и делал, что избегал разговоров. Но я этого не делаю. Вместо этого я киваю и, стараясь не встречаться глазами с Хадсоном, изображая на лице улыбку, которая, и я это понимаю, выглядит фальшиво, а Джексон просто поворачивается и идёт к двери. Я иду за ним, как же иначе, потому что я пойду с Джексоном куда угодно, и потому что я не могу не прислушаться к теплящейся надежде на то, что он, наконец, окажется готов подумать вместе со мной о том, Как можно все исправить?